Милая, обожаемая Анна Васильевна, наша встреча в Петрограде была короткой, но она отдала мне столь необходимые спокойствие и уверенность в будущем, явилась компенсацией за все пережитое. Находясь за тысячи миль от России, я продолжаю верить в вас, как в божество, которое когда-нибудь вновь снизойдёт до меня и подарит счастье своей близости. Если бы вы знали, Как мне хочется участвовать в войне и думать о вас в обстановке, вас достойной. Только война может дать мне право на счастье вас видеть, быть вблизи, целовать ваши ручки, слышать ваш голос. Я думал, конечно, и о вас, как всегда думаю во время всякой военной работы. Я уже писал вам и говорил, что я, как ни странно, вблизи неприятеля или в районе его Вспоминаю вас, переживаю вновь то чувство радости и счастья, точно я нахожусь вблизи вас. Я понимаю, что это может быть нелепо, но, вероятно, я невольно чувствую себя как-то более достойным этого счастья, когда занят войной, чем в обычных условиях будничной серой жизни. И сегодня я так был счастлив, думая о вас в море, «Вспоминая последние наши дни, когда я вас видел, когда вы были так близко ко мне, когда вы с такой лаской отвечали моему желанию видеть вас, быть около вас, слышать ваш голос. Так хорошо вспоминать ваши обожаемые ручки, ваши глазки, так похожие на голубовато-синее море. Ваш милый, обожаемый образ все время был перед моими глазами». Ваша никогда незабываемая улыбка, ваш голос, ваши розовые ручки для меня являются символом высшей награды, которую может дать жизнь за выполнение величайшей задачи, выполнение военной идеи, долга и обстоятельств, посылаемых суровой и непреклонной природой войны. Только война могла показать мне вас в таком близком желании и в то же время недоступном, как идеал поклонения. Как тяжело... И в то же время хорошо думать о вас, как о чем-то самом близком, и в то же время удаленном, как звезда. Счастье, как о божестве, милостиво оказавшем свое внимание и остающемся чем-то недосягаемым. Как о воплотившейся мечте, остающейся несбыточной и нереальной, как всякая мечта. Господи, как вы прелестны на ваших маленьких изображениях, стоящих передо мною теперь». Он писал ей письмо за письмом, даже не зная, сумеет ли их отправить, дойдут ли они до адресата. Не разговаривать с Анной хотя бы мысленно, не делиться с ней каждой мыслью, каждым своим впечатлением и душевным порывом было выше его сил.